Армейские коммунисты пользовались в партии высокой репутацией. Во время сравнительно мягкой партийной чистки 29 года лишь от трех до пяти процентов всех коммунистов военных было исключено из партии, в сравнении со средней цифрой 11,7% по партии в целом. Соответствующие цифры в чистке 33 года были четыре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 мы находим частичное объяснение причин сталинской неприязни к военачальникам. Они не были правыми в том смысле, в каком был Бухарин. Но наиболее вероятно, что они выказывали правое настроение в том смысле, в каком это делали Родзутак, Чубарь и другие. А именно военные голосовали или протестовали